Лежать на чистых простынях под теплым одеялом. Что может быть лучше? Алена блаженствовала. Впервые за последнее время ее не терзают сомнения. Не угнетает ощущение одиночества и непонимания со стороны окружающих. Маша ее поняла и поддержала, а остальное потом. Слава местной сумасшедшей — не лучшая перспектива, но теперь она была уверена в своей правоте. Теперь она могла посоветоваться и поговорить с подругой, а это дорогого стоит. Вставать с кровати не было ни желаний, ни сил. А после такого сытного обеда двигаться противопоказано. Алена протянула руку и нащупала на столике какую-то книжку. Принялась читать и мгновенно заснула. Остров встретил пасмурной погодой. Небо было затянуто тучами. Гроза отошла на задний план, и волны больше не бились о берег. Стояла полнейшая тишина. Ни один лист не шелохнулся на деревьях. Складывалось ощущение, что весь мир стоит на паузе. Ждет того, что будет дальше. Идти никуда не хотелось, и Алена легла на песок. Смотреть в серое небо — еще то удовольствие. Ничего не происходило. Тучи не двигались, все замерло. Интересно, а что там за облаками? Какая-то неведомая сила нежно подхватила ее и начала поднимать вверх. Оказалось, что Алена сидит на детских качелях, веревки которых уходят далеко вверх. Она поднималась все выше и выше. Казалось, что ей должно было начать тяжело дышать, но ничего не менялось. Воздух был такой же, как и внизу, так же свеж и чист. На мгновение она оказалась в тумане облаков. Туман был густой и теплый, он так же нежно обволакивал ее со всех сторон, но движения не было. Тишина и покой вокруг. Когда Алена вынырнула из облаков, ей предстала восхитительная картина. Миллиарды звезд были со всех сторон, они были везде. Какие-то мерцали ярче, какие-то не так сильно, но само количество завораживало. Тут были знакомые с детства созвездия и бескрайний Млечный Путь. Каждая звездочка притягивала к себе взгляд. До всех хотелось дотянуться. Качели начали раскачиваться. Движение было не и вызывало неповторимый детский восторг. А звезды были одновременно и близко, и далеко. Алена знала, если она захочет, то дотронется до любой из них. Она могла поменять их местами, могла заставить сиять ярче или совсем потушить. Вся вселенная была у ее ног, и она могла творить с ней все, что угодно. Вот только менять ничего не хотелось. Все было так прекрасно, и никто не вправе вмешиваться в этот порядок. Потихоньку она стала опускаться обратно. Облака встретили привычным теплом, а затем она мягко наступила на песок. Все еще под впечатлением от звездного неба Алена села и стала писать что-то на песке. Она знала наверняка, ее послания обязательно прочитают. Никакая сила не сможет уничтожить эти слова. Слова, которые идут от самого сердца.